Святоши быстро переглянулись. «Насколько нам известно, нет», — ответил Херовим сидор «А почему вы вдруг задали этот вопрос?» «Да так», — с беспечным видом махнул рукой я. Вспомнилось одно дело. «Так кто именно вам нужен?» «Видите ли, господин Каштаков, — вкратчиво начал говорил, — дело, с которым мы к вам пришли, весьма деликатного свойства. «С иными ко мне не приходят», — заверил я его.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 Губы полные, растянутые в напряженной полуулыбке. Так обычно улыбаются перед фотокамерой люди, фотографирующиеся нечасто. Прическа довольно-таки небрежная, темно-русые, с проседью волосы расчесаны на косой пробор. Лицо Соколовского показалось мне смутно знакомым, вот только пока мне никак не удавалось вспомнить, где я мог его видеть. «Что вам известно об этом человеке?» — спросил я Святош, пальцем прижав фотоизображение Соколовского к столу. вы сможете его отыскать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 Нас устраивают эти условия, сказал с неизменной улыбкой и Сидор. Аванс 500 долларов, решительно заявил я. 200, мягко поправил меня говорил. Но тут уж я не собирался сдаваться. 300. Хорошо, благоразумно не стал спорить и Сидор. Оплата в нимах вас устроит? Я молча кивнул. Достав из кармана деньги, Хировим отсчитал требуемую сумму. Одна бумажка в 100 нимов, две по пятьдесят и пять по 20.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 могут оказать определенное воздействие на толкование отдельных вопросов богословия. Сказано было очень сильно, мудрено и совершенно непонятно. А поточнее, — попросил я. Левая щека Херувима нервно дернулась, на одно мгновение превратив английскую улыбку на его лице в подобие сатанинской ухмылки. Соколовский был близок к тому, чтобы, опираясь на достижения современной науки, доказать присутствие божественного промысла,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 Не говоря уже о мистических откровениях, больше похожих на бред проснувшегося после глубокого перепоя пьянчуги, неспособного отличить сон, который он только что видел, от реальности, в которой неожиданно для самого себя оказался. Напротив, чем вдумчивее я читал сакральные книги, тем больше логических противоречий, а зачастую и просто откровенные глупости видел я на их страницах. Поэтому мне казалось странным, что серьезный исследователь –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 Я тоже не хочу говорить об этом раньше времени, нервно произнес он, глядя на календарь с Голой Девицей. Если факты, изложенные Соколовским в заявке на исследование, которую он нам предложил, не подтвердятся, то это может серьезно сказаться на репутации Святой Троицы. Даже так, задач прищурился я. Соколовский давно, и насколько нам известно, безрезультатно искал спонсора для продолжения своих исследований инсулинового гена, сказал Гавриил.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 «Я могу ознакомиться со списком того, что заказывал Соколовский?» «Думаю, что да», — ответил как следует, подумав Исидор. «Я сегодня же перешлю его вам по факсу». Я согласно кивнул, после чего вернулся к первоначальной теме. «Так кого же еще, по вашему мнению, могла заинтересовать работа Соколовского?» Исидор снова заерзал на стуле. На этот раз Гавриил решил взять инициативу в собственные руки. «Кто знает, возможно, хотел выслужиться».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 Никакой конкретики и довольно-таки слабый, местами откровенно провисающий сюжетец. А литературные способности большинства авторов из коллектива, работавшего над этой книгой, вообще вызывают лично у меня серьезные сомнения. Я бы выделил только Екклесиаста, чей черный юмор, следует признать, производит должное впечатления. Исидор посмотрел на своего спутника и безнадежно вздохнул. «И все же, господин Каштаков», — сказал он, снова переведя свой взгляд на меня, недостойного, —